Глава тридцать Вернувшись во дворец Джая, Элиза в первое утро разобрала свой маленький чемодан, потом окинула взглядом отведенную ей комнату. Рана на сердце была еще свежа, и Элиза порадовалась, что вчера вечером после приезда ей не пришлось общаться с Девом. К тому же она устала с дороги, из-за дождей путешествия затянулась. Синевший вдалеке хребет ровали теперь покрылся зеленью, И открывавшийся из окна ее спальни пейзаж радовал глаз свежестью и расцветом новой жизни. Некоторое время Элиза любовалась перламутровым небом и солнцем, встававшим над землями Джая, но теперь на сердце снова надавил тяжелый груз. Элиза вспомнила, как в ноябре приехала во дворец в Джурайпуре. Перед мысленным взором стала великолепная приемная с высоким потолком, где Элиза впервые увидела Джая и его ястреба и подумала, что этот человек зашел в покой без спросу. Потом живо воссоздала в памяти комнаты, где ее принимала Лакшми. Драгоценности, кинжалы и бесценный хрусталь так и сверкали в застекленных шкафах. А вот мраморные бани, где наложницы мыли ей голову. Туннель, по которому они с Джаем тайком выбрались из дворца в город, чтобы поучаствовать в праздновании холи. У Элизы голова пошла кругом, все эти картины, связанные с ними чувства, перемешались друг с другом, и она велела себе прекратить. Углубляться в воспоминания слишком болезненно. Одевшись и позавтракав, даже в отсутствие хозяина во дворце работал основной штат прислуги, Элиза натянула ботинки и зашагала через сады к недавно вырытому озеру, От ароматов влажной земли кружилась голова, воздух был упоителен. Дождь преобразил все вокруг. Запахи диких цветов, листвы и мшистое благоухание земли будто боролись за внимание Элизы. Но при виде широкой водной глади, мерцавшей в утреннем сиянии, она забыла обо всем и ахнула от восторга. Серебристое озеро наполнилось целиком, как и хотел Джай. Дамбы и укрепления выдержали напор воды. Элиза обратила внимание, что все шлюзы на месте. Когда их откроют, вода потечет по специально сконструированным каналам через земли Джая к нескольким деревням. Успех просто феноменальный. У Элизы сразу стало легче на душе, она ведь тоже сыграла свою роль в этом проекте. В течение года Джай планировал вырыть новое озеро, а потом еще и еще. И все это началось со случайных слов, оброненных Элизой во время ее первого визита во дворец Джая. Она вновь с содроганием вспомнила об ужасной судьбе сожженной вдовы, но теперь к этому чувству примешивалась грусть, ведь именно тогда начала зарождаться ее любовь к Джаю. Погруженная в свои мысли, Элиза глядела на озеро. Издалека доносилось блеяние стада коз. Элиза не услышала шагов за спиной, Но потом раздалось покашливание, и она обернулась. «Значит, и вы здесь», — произнесла она, скрывая досаду. Деф ответил не сразу, будто думал, что сказать. «Вы найдете тут именно то, что ищете, если откроете глаза пошире», — наконец произнес он. Эти слова привели Элизу в недоумение. «Я ничего не ищу». «Все мы что-то ищем». «Я вчера видел, как вы приехали. Решил дать вам время прийти в себя». Элиза замерла, вглядываясь в лицо Дева. Что-то в нем переменилось. Ясный блеск в глазах погас. Дев выглядел обеспокоенным и уставшим. Элиза надеялась, что он больше не нанесет Джаю удар в спину, и все же ей трудно было простить его за участие в заговоре против друга. «Я думал...» — проговорил Дев, но тут же замолчал. Что вы думали? Говорят, вы с мистером Салтером женитесь. При упоминании Клиффорда Элизу охватило раздражение, и она ответила резко: По-моему, вас это не касается. Дев покачал головой. Лучше бы вам не возвращаться. В Индию. Дев кивнул. В его взгляде читалась едва сдерживаемая враждебность и еще что-то, чего Элиза раньше не замечала. Ради Джая она решила сосредоточиться на положительных качествах Дева, и хотя задача оказалась не из легких, Элизу помимо воли одолело любопытство. «Вы присматриваете за дворцом и землями Джая?» «Это мое покаяние. Полагаю, он вам все рассказал». Элиза молча кивнула. «Мы с Джаем давние друзья. Я поступил неправильно, но Джай простил меня». Элиза опустила взгляд и покачала головой. «Не понимаю, как вы могли? Вы же не видели, от Джая ничего, кроме добра». «В двух словах не объяснишь». Дев ничего не прибавил к своему уклончивому ответу, а когда Элиза подняла голову, отвернулся и зашагал прочь. Элиза вернулась в свою комнату, намереваясь собрать вещи. Она не желала оставаться во дворце наедине с Девом, Сев на кровати, Элиза задумалась. Увы, ей было ясно одно. Нужно запереть сердце на замок и найти себе дело. Но хотя здесь Элизу больше ничто не держало, решиться на отъезд было трудно. Особенно, когда в комнате до сих пор витал аромат сандалового дерева. И все же она, наконец, встала и принялась складывать одежду в маленькую стопку в ногах кровати. Элиза не в состоянии была радоваться ни солнечному дню, не сверкающей красоте природы. Но, несмотря на все переживания, она понимала, ее судьба зависит только от нее самой. Не от Клиффорда, не от мамы, и уж точно не от Джая. Элиза попыталась закрыть чемодан, но почему-то вещи, которые легко помещались в чемодан в доме Дотти, теперь упорно в него не влезали. Элиза вытащила их все и начала сначала, а потом сунула внутрь кошелек Джая. Хотя инстинкт требовал выбросить его вместе со всем содержимым в ближайший колодец, здравый смысл победил. Элизе не хотелось быть обязанной Джаю, но деньги ей понадобятся. Когда Элиза застегивала чемодан, в комнату заглянул Дэв. Его настроение опять изменилось. Он выглядел гораздо более уязвимым и робким. «Можно с вами поговорить?» – спросил Дэв. Элиза нахмурилась. «Нам не о чем разговаривать», – бросила она, желая поскорее от него избавиться. Хотя Элизу расстроило презрительное отношение Дева к британцам, она понимала его чувства, но сейчас не время спорить о том, должна Британия уйти из Индии или нет. Впрочем, теперь Элиза была согласна с Девом, но Дев не отступал. «Боюсь, вы ошибаетесь». «Вот как?» «Давайте попьем кофе на террасе». Элиза задумалась – Она пребывала в расстроенных чувствах, и меньше всего ей хотелось пить кофе с Девом и все же она согласилась. Элиза не могла разгадать, что означает выражение его лица, но отгоняя кружившую над головой муху, она подумала, «Кажется, Дэв чувствует себя виноватым». Они вышли на террасу. Когда слуга подал кофе и оставил их наедине, Элиза обратила внимание, что теперь Дэв выглядел потерянным. Он даже стал казаться меньше ростом. «Я вам никогда не нравилась», — произнесла Элиза. «Дело не в вас, просто...» — он осекся. «А в чем же тогда?» Дэв опустил голову, а когда снова посмотрел на Элизу, она заметила в его глазах усталость. «Даже не знаю, как сказать», — несчастным тоном признался он. Элиза улыбнулась. «По моему опыту, в любых трудных случаях лучше сразу брать быка за рога». Дэв опустил голову что же его так сильно гложет? Я, кажется, говорил вам, что мой отец умер, начал он. Ну, так вот. Дэф опять запнулся. Вы говорили, что вас растила одна мать, подсказала Элиза. Отец совершил поступок, о котором я много лет старался не думать, а потом приехали вы и напомнили о том, что я хотел забыть. Ничего не понимаю. Джай упоминал, что ваш отец сделал что-то плохое. Дэв покачал головой и уставился на заросший сад. Он сбежал. Куда, мы не знали. И до сих пор не знаем. А я здесь при чем? Повисла долгая пауза. Элиза беспокойно ерзала на стуле. Дэв угрюмо разглядывал собственные пальцы. Ну, поторопила Элиза. Опять молчание. Она стала подниматься со стула. Нет, погодите, выпалил Дэв. Элиза поглядела на него. Я вас умоляю, говорите, наконец. Куда уезжаете? Спросил Дэв, указывая на ее собранный чемодан. Может быть, отправлюсь в Джайпур, пофотографирую розовый город. А еще мне надо вернуться во дворец, постараюсь забрать свое оборудование. Дэв глядел на нее так, будто пропустил все ее слова мимо ушей, а потом он произнес. Мой отец бросил бомбу, убившую вашего отца. Элиза рухнула на стул. «Что вы сказали?» «Мой отец убил вашего. Мне очень жаль, Элиза». Дэв произнес эти слова безо всякого выражения. От этого уложить их в голове было еще труднее. «Вы это точно знаете?» Элизе в жизни не приходилось участвовать в таком странном разговоре. Она прижала ладонь к бешено бьющемуся сердцу. «Что происходит?» «О чем он говорит?» Мысли метались в разные стороны, и Лиза совершенно растерялась. Все кружилось перед глазами, но в этой неразберихе было ясно одно. Холодок, пробегавший по коже, говорил о том, что Дэв не обманывает. И все же... «Не может этого быть», — возразила она. Дэв покачал головой и посмотрел на нее с такой печалью, что Элизе почти захотелось его утешить. Почти, но не совсем. Зачем он говорит ей такие вещи? Пытается окончательно выбить почву у нее из-под ног? Ну и как ей реагировать? «Мой отец убил вашего!» «Мой отец вашего отца!» Эти слова повторялись у нее в голове точно эхо. Наконец, Элиза вновь обрела дар речи. «И давно вы об этом знаете?» О том, что бомбу бросил мой отец? Довольно давно, только мне было велено об этом помалкивать. «Нет. Давно ли вы знаете, что я дочь Дэвида Фрейзера?» Джай рассказал, что случилось с вашим отцом. Дэв покачал головой. «В детстве мне отчаянно хотелось найти виноватого, и я винил погибшего мужчину в том, что отца с нами нет. Я говорил себе, что этот британец не должен был лезть в наши дела». Убеждал себя, что мой отец — жертва обстоятельств. Понимаю, звучит дико. Но тогда для меня это было единственным утешением. А потом приехала я, и... Моя логика рассыпалась в пыль. Ваш отец погиб, а мой убийца. Несколько минут они молчали. Элиза обдумывала его слова. «Значит, столько лет спустя...» «И вам ничего не известно о судьбе вашего отца?» — наконец спросила она. «Нет». «Почему вы так уверены, что бомбу бросил он? У вас есть доказательства? Может, это все слухи и домыслы?» Один из заговорщиков все рассказал моей матери, чтобы она знала, почему отец подался в бега. Она, как могла, объяснила мне ситуацию, но сказала, что отец сбежал, потому что британцы хотят его повесить. Только потом она открыла мне всю правду. У Дева был такой несчастный вид, что Элиза просто не могла его не подбодрить, хотя, казалось бы, в утешениях скорее нуждалась она. «Послушайте, Дэв, сын за отца не ответчик». «Это как посмотреть?» «Всю правду я узнал лет в 13-14. С тех пор мне иногда кажется, что я должен продолжать дело отца». Когда Чатур попросил о помощи, я отдавал себе отчет, что поступаю в нехорошо, но был уверен, что план провалится, и я никак не наврежу Джаю. Но Джая арестовали. Тогда я и понял, каким дураком был. Пригрозил Чатуру, что разоблачу его, если он не уговорит Клиффорда отпустить Джая. Но тогда вы разоблачили бы и себя тоже. Верно. Только это еще не все. Чатур все знал, Элиза. И ему, и Клиффорду известно о моем отце. Чатур заставил меня участвовать в его заговоре, угрожал, что иначе расскажет вам правду. Я не хотел, чтобы об этом узнали. Но еще я боялся за своего отца. Вот почему я стал пособником Чатура. Неужели Деван пошел к Клиффорду? Признался, что памфлеты печатали вы, а не Джай? Заявил, что обвинение предъявлено ошибочно? Да, А еще объяснил, что я не собирался распространять памфлеты. Якобы это была моя глупая шутка. И Клифорд вас не арестовал. Нет, Джай отправил меня сюда. Почему сейчас вы мне все это рассказываете? Потому что вы уезжаете, и другого случая может не представиться. Я рассудил, что вы имеете право знать правду. К тому же мне нужно облегчить душу. «Вам известно, что взрыв произошел на моих глазах». Дев кивнул. «Соболезную». Каким-то шестым чувством Элиза ощутила, что сейчас самое время для примирительного жеста, и взяла Дева за руку. Наградой ей стала его открытая, искренняя улыбка. И все же в голову сразу пришла мысль. Обо всем этом она должна была узнать от Клиффорда. Вернувшись в Джурайпур, Она непременно нанесет ему визит. Клиффорд скрыл от нее правду о том, что стоял за террористическим актом в Дели, и Элиза была твердо намерена призвать его к ответу.